По предположению Русинова, кольцевой город не мог выходить за обережный круг размагниченного пространства. Возможно, за его пределы изгонялись нарушители закона, изгои, и отсюда произошла традиция выселок, когда из общины убирали пьяниц, дебоширов и бездельников. Лишь после рекогносцировки местности можно было начинать раскопки, чтобы подсечь похороненный под мореной культурный слой. Если выводы не подтвердятся, придется уезжать из этого благодатного места, искать дорогу к истокам печоры. Следующий мощный перекресток был в том районе. Итак, до осени, до встречи Инги Чурбановой и Данилы Мастера. Когда-то, еще в 60-х годах, институт отказался от идеи поиска кладов методом тыка. В какой-то степени этому способствовал Цимлянск, где была проведена теоретическая подготовка. Искать вслепую считалось непрофессиональным делом. Хотя в институте оставался сектор «Опричнина», который занимался поиском библиотеки и сокровищ Ивана Грозного и работал старым казачьим способом. Прежде всего, следовало доказать существование самих сокровищ, просеять всю полулегендарную информацию, найти прямые косвенные доказательства, возможности и причин, благодаря которым те или иные ценности могли оказаться в земле, под водой, в пещере. Кроме того, выявить, каким способом добывались, за счет чего накапливались и в каких примерно размерах могли быть эти сокровища у конкретного лица, общины, народа. По проекту Вальтирия лаборатория Русинова занималась геофизическими исследованиями определенных перспективных территорий, не на предмет выявления клада, а как раз для того, чтобы доказать существование центров арийской культуры на Северном и Приполярном Урале. Теперь Русинову предстояло по резко сокращенной программе доделать то, что не успел в институте. Если на склонах и в долинах Уральского хребта существовали города, материальные остатки которых он и искал, то значит, существовали и сокровища Варвар. -Вар. Они могли состоять из священных атрибутов храмов Солнца, Ра, где использовались золото и самоцветы. Этот желтый солнечный металл почитался у Ариев как дар Ра и не использовался в качестве денег либо платы в торговлю а украшения из золота были только ритуальными и не могли быть предметом богатства и состояний. Единственным местом, куда можно было перенести храмы солнца, были многочисленные пещеры. В этом слове явственно слышалось сочетание двух слов «печь» — «печь» и «ра» — «солнечная печь» — наталкивало на мысль, А подземных храмах и, возможно, река Печора вытекала из подобных каменных чертогов. В первый свой маршрут Русинов вышел налегке с кристаллом и небольшой саперной лопаткой. Земная территория перекрестка представляла собой старую выработку уступчатого и некрутого склона, разрезанную почти пополам небольшой горной речкой, притоком реки Березовой. Петру Григорьевич он сказал, что пошел просто побродить и посмотреть места, и потому рыболовных принадлежностей не берет. Пчеловод, как всегда, занимался делом, устанавливал возле бани огромный бак, сваренный из нержавейки. — Давай, давай, рыбачок, присматривайся! — весело отозвался он. Оглядеться первое дело. Перекресток оказался не таким большим, как предполагал Русинов, и имел форму эллипса, вытянутого вдоль хребта в меридиональном направлении, размерами полтора на два с половиной километра. Однако на такой площади мог вполне разместиться город. Магнито-разреженное пространство имело свои внутренние законы. От периферии к центру происходило гравитационное сжатие, отмечаемое гравитационной съемкой. Визуально это можно было определить по растительному покрову. Мхи и травы росли кругами, образуя сферические кольца, которые в народе называли «ведьмиными кругами». На спилах же деревьев годовые кольца расширялись не с южной стороны, а с той, которая была обращена к центру перекрестка. И древесина обычно была на редкость колкой и прямослойной. Кроме того, было замечено, что медведь практически всегда выбирает место для берлоги в немагнитном пространстве, однако никогда не ложится в центре, а ближе к краю.